Глава 18 День операции наступил так быстро, что я даже не успела приготовиться. Если, конечно, это слово уместно в нашей ситуации. Да разве можно быть готовым к такому? Осознавать, что сегодня решится судьба твоего ребенка. Что именно от этой операции зависит наша жизнь. Как мне пережить эти часы, если каждая секунда кажется вечностью? «Как не умереть и не сойти с ума?» Представляя свою девочку на операционном столе, как?» «Ведь она такая крошечка еще». «Сердце разбивается на мелкие осколки, и собрать их не могу. Чувствую, что теряют связь с реальным миром, все больше утопая в мучениях». «Это адская боль, которая теперь у нас с Каином на двоих. Я думала, что мне станет легче, когда он узнает, но не стало». Нет даже злорадства. Лишь страх. Липкий, холодный, пронизывающий каждую клеточку тела. Бессонные ночи нервное напряжение сделали свое дело. Я уже еле передвигала ногами, но все-таки собралась духом и улыбнулась своей малышке, прежде чем ее забрали у меня. Господи! Я с трудом удержалась, чтобы не броситься за врачами и не отобрать у них свою малютку. Лишь здравый смысл и надежда не дали мне этого сделать. Дима поцеловал Дану и пообещал ей целое ведро мороженого. С ума сойти. Искалечить своего ребенка, а потом отмазаться мороженым. Дана же веселилась и хихикала, обнимая Жорика, а я хотела кричать и биться головой об стену. Благо дочь поверила в сказку, что ей всего лишь сделают один укол и с мужеством восприняла эту новость. Моя смелая крошечка. Глядя на Крейна, можно было подумать, что ему все равно. Никаких эмоций, лишь скупая улыбка. Одна я знала, что прячется за этой улыбкой. Видела по глазам, он был в панике, как и я. В этот момент в моей душе шевельнулось что-то похожее на жалость, но скорее к себе, чем к нему. Он заслужил боль. Именно он, а не я или Дана. Так за что же расплачиваемся мы? Хотя я знаю, чем провинилась. Я отказалась от сестры, и теперь меня наказывают другой моей кровинкой. Вынести это испытание так трудно, что хочется выть, рвать на себе волосы и вопить, пока не потеряю сознание. Но та крохотная надежда не дает мне сойти с ума. Она живет во мне так давно, что я уже воспринимаю как частичку себя лишь бы не лишиться ее. Не покидай меня, надежда». «Пойдем». Кейнов берет меня за локоть и куда-то ведет. Даже не пытаешься сопротивляться или спросить, куда мы идем, не все ли равно. «Тебе поесть надо», – зачем-то объясняет и заводит в лифт. «Ты правда считаешь, что я сейчас забуду о своей дочери на операционном столе и буду есть?» Это его чертово спокойствие начинает действовать на нервы. И забота его раздражает. Неужели не понимаешь, что не замолить этот грех, не стереть воспоминания, которые острыми иглами раз за раз пронзают мозг, когда увижу его? Если бы ты думала о дочери, то не вела бы сейчас себя как ребенок. По-твоему, она будет рада видеть вместо матери мумию? Нажимает кнопку и закрывает глаза, оперевшись о стену лифта. Смотрю на него и отмечаю, что он и сам выглядит не лучше. Под глазами пролегли мрачные тени, морщинки на лбу стали глубже, лицо посерело. «Санта -то тоже не первой свежести!» борчу в ответ на его комплимент и внутренне вздрагиваю, когда он открывает глаза. Впивается в меня своим пронзительным, колючим взглядом но не говорит больше ни слова, и хорошо. Я не выдержу разговоров с ним ни сейчас, когда нервы и так напряжены, словно струны еще немного и порвутся. Мысленно обращаюсь к Богу, который раз за этот невыносимо долгий день и молю его, чтобы спас мою девочку. Не оставляй нас, Господи. Позволь моей крошке встать на ноги. Клянусь, что не стану больше молчать, не стану хранить память о своей сестренке. Только не наказывай меня так.